Чудовищные ножевые раны были только началом. За ними последовало безжалостное вскрытие, которое вынужден был произвести отец Кармен Амадор по причине отсутствия доктора Дионисио Игуарана. Мы как будто убивали его еще раз после смерти, сказал мне бывший священник, укрывшийся в Калафелле. Что поделаешь? Приказ алькальда. А приказы этого варвара, как глупы они бы ни были, приходилось выполнять. На самом деле было не совсем так. В суматохе того нелепого понедельника полковник Апонты успел связаться по телефону с губернатором провинции. И тот уполномочил его провести предварительное расследование до прибытия следователя, которого они пришлют. Алькальт прежде был кадровым офицером и не имел никакого опыта в судейских делах. К тому же он был слишком самонадеян, чтобы спросить знающего человека, с чего следует начинать. И потому первым делом забеспокоился насчет вскрытия. Криста Бедо и студенту-медику удалось уйти от этого дела, отговорившись тем, что они с Сантьяго Насаром были близкими друзьями. Алькальт подумал, что замороженное тело можно сохранить До возвращения доктора Дионисио Игуарана, но не нашел подходящего холодильника. Единственный врос человека находился на рынке, но оказался неисправным. Тело для прощания было выставлено в доме посреди залы, на узкой железной кровати, а тем временем для него изготовлялся богатый гроб. Принесли вентиляторы и спальни и от соседей. Однако взглянуть на тело нашлось столько желающих, что пришлось вытащить из зала всю мебель, все клетки, все горшки с папоротниками. А все равно духота стояла невыносимая. Ощущения тревоги усиливали собаки, взбудораженные запахом смерти. Они выли, не умолкая, с того самого момента, как я вошел в дом, когда Сантьяго Насар еще... Умирал в кухне. А Девина Флор плакала в голос и с трудом удерживала собак при помощи огромного деревянного засова. «Помоги мне!» – прокричала она. «Они хотят выгрызть у него внутренности!» Мы заперли их на замок в стойлах. Позднее Пласси Долинера велела отвезти их куда-нибудь подальше и подержать там до похорон. Но к полудню никто не знал, каким образом – Они оттуда убежали и как бешеные ворвались в дом. На этот раз Плассида Линеро вышла из себя. «Мерзкие твари!» — закричала она. «Пусть их прикончат!» Приказание ее тотчас же выполнили, и дом снова погрузился в тишину. До того момента состояние тела не внушало опасений. Лицо оставалось нетронутым, и выражение на нем было то самое, Какое бывало, когда Сантьяго пел, а Кристо Бедоя вложил на место внутренности и перебинтовал тело длинной полосой полотна. Однако к вечеру раны начали сочиться вроде как сиропом, и на них тут же слетелись мухи, а на подбородке проступило темное пятно, и медленно, точно тень от тучи на воде поползло к корням волос». Лицо всегда доброе приобрело враждебное выражение, и мать прикрыла его платком. И тогда полковник Апонты понял, что ждать далее невозможно, и приказал отцу Амадору произвести вскрытие. «Хуже, если через неделю придется его выкапывать», — сказал он. Священник обучался медицине и хирургии в Саламанке. Но потом поступил в семинарию и медицинского диплома не получил. Так что даже аль было ясно, что это вскрытие законной силы не имело. Однако он заставил священника выполнить приказ. В помещении казенной школы священник и его помощники, студент-медик первого курса, приехавший домой на каникулы и делавший записи, аптекарь вскрывали. Резали как мясники. В их распоряжении были лишь примитивные хирургические инструменты, так что пришлось пользоваться резаками кустарного производства. Но если не говорить о том, как искромсали тело, то акт, составленный отцом Амадором, похоже, оказался правильным, и следователь включил его в дело с очтя полезным. Из множества ран семь оказались смертельными. Печень была глубоко рассечена двумя ножевыми ударами спереди. В четырех местах был пропорот желудок, и в одном нож прошел его насквозь и пробил поджелудочную железу. Шесть тран чуть менее серьезных были нанесены в ободочную кишку и множество в тонкую кишку. Единственный удар в спину на уровне третьего поясничного позвонка пробил правую почку. Всю брюшную полость заполняли сгустки крови, а в жиже кишечника обнаружился... Золотой медальон кормелицкой Пресвятой Девы, который Сантьяго Насар проглотил в четырехлетнем возрасте. В грудной полости было два ножевых ранения. Одно справа между вторым и третьим ребром достигало легкого, а второе у левой подмышки. Шесть ран помельче обнаружились на руках и предплечьях. Два горизонтальных пореза рассекали правую ляжку и мышцы живота. Ладонь правой руки была пропорота. В акте говорится, вроде как у распятого Христа. Вещество мозга весило на 60 граммов больше, чем у обычного англичанина. И отец Амадор отметил в акте, что у Сантьяго Насара был высокоразвитый ум и блестящее будущее. Однако в конце он указывает, что печень Сантьяго Насара была увеличена И объясняет это плохо залеченным гепатитом «Другими словами», — сказал он мне, — «жить ему все равно оставалось недолго» «Доктор Дионисио Игуарен, который лечил Сантьяго Насара от гепатита, когда ему было 12 лет Об этом вскрытии вспоминает с возмущением «Только священники могут быть такими тупыми», — сказал он мне Невозможно было втолковать ему, что у нас, жителей тропиков, печени вообще гораздо больше, чем у испанцев. Выводы гласили, что причиной смерти явилось обширное кровоизлияние вследствие любой из семи крупных ран. Вернули нам совершенно другое тело. Пол черепа было изуродовано трепанацией, а лицо красавца... Которая пощадила смерть В конце концов совершенно утратило сходство с тем, чем оно было К тому же священник с корнем выдрал издрубленной внутренности А под конец, не зная, что с ними делать С яростью осенил их крестным знамением И бросил в помойное ведро У последних зевак, приникших к окошкам школы Навеки отбило любопытство к подобным зрелищам Студент-помощник упал в обморок, а полковник Лиссара Апонте, который многое видывал на своем веку, да и сам по долгу службы участвовал в стольких кровопусканиях, до конца дней стал вегетарианцем, вдобавок к своим спиритическим наклонностям. Пустая скорлупа, начиненная тряпьем и негашенной известью, зашитый через край шпагатом, продернутым врагожной иглы, едва не развалилась, когда мы ее клали в новый, обитый шелком гроб. «Я думал, так он подольше сохранится», — сказал мне отец Амадор. Случилось же наоборот. Нам пришлось срочно хранить его на рассвете. труп был в таком состоянии что в доме невозможно невозможное утро вторника после столь тяжелого дня я не нашел в себе мужество спать в одиночку и толкнулся в двери марии хина сервантес вдруг не заперто на деревьях горели фонарики и тыквы а во дворе где всегда танцевали были разложены костры и над ними дымились котлы в которых мулатки красили в траур Свои праздничные платья Я нашел Марию Алехандрину Бодрствующей, как всегда на рассвете И совершенно обнаженной Как всегда, когда в доме не было посторонних Она сидела по-турецки На своем царском ложе Перед огромным блюдом с едою телячья грудинка Отварная курица, окорок И целая груда овощей и бананов Хватило бы на пятерых Есть без меры Таков был единственный известный способ плакать. И я никогда еще не видел, чтобы она делала это в такой скорби. Я лег рядом с нею, не раздеваясь. Мы почти не разговаривали. И тоже плакал на свой лад, как умел. Я думал, как жестоко... Обошлась с Сантьяго Насаром судьба. За двадцать лет везения он заплатил не просто смертью. Его тело искромсали, расчленили, изничтожили. Я заснул, и мне приснилось, что в комнату входит женщина с девочкой на руках. А все грызет, и грызет кукурузные зерна, не переводя духа. и они, непрожеванные, падают ей на платьице. Женщина сказала мне, «Жует, не думает, что делает, только добро переводит». Я вдруг почувствовал, как жадные пальцы расстегивают мне пуговицы на рубашке и уловил опасный запах прижавшегося к моей спине хищного зверя любви. А потом... Погрузился в блаженство зыбучих песков женской нежности. Но женщина вдруг замерла, кашлянула откуда-то издалека и выскользнула из моей жизни. «Не могу», — сказала она, — «пахнешь им». И не один я. Все в тот день пахло Сантьяго Насаром. Братья Викарио чувствовали этот запах в камере, куда их запер Алькальт в ожидании, пока его осенит, как с ними поступить. «Сколько я не драил себя мочалкой и мылом, не мог отмыть этого запаха!» — сказал мне Педро Викарио. «Они не спали уже три ночи и не могли забыться сном, потому что стоило им задремать, как они снова совершали преступление». Уже почти стариком, пытаясь объяснить мне свое состояние в тот бесконечный день, Пабло Викарио сказал, не подыскивая особенно слов, «Все равно как проснуться и еще раз проснуться». Эти слова навели меня на мысль, что самым невыносимым для них в тюрьме было ясное понимание того, что они сделали. Камера была длиною в три метра, с забранным железными прутьями окном у самого потолка, с парашей, с кувшином и тазом для умывания, двумя солдатскими койками и циновками вместо матраса. Полковник Апонте, под чьим руководством создавалась эта тюрьма, говорил, что ни один отель на свете не строился с большей заботой о человеке, чем она, Мой брат Луис Энрике был с ним согласен, потому что однажды просидел там ночь из-за ссоры, которая вышла между музыкантами, и алькальт из «Человеколюбия» позволил, чтобы одна из мулаток его сопровождала. Быть может, то же самое думали братья Викарио в 8 часов утра, когда почувствовали себя спасенными от арабов. В этот момент их поддерживала мысль, что они исполнили свой закон – беспокоил их только запах. Они попросили побольше воды, пемзы и мочалку и смыли кровь с рук и лица, а потом постирали рубашки, но покоя не нашли. Педро Викарио попросил еще слабительного, мочегонного и стерильный бинт для перевязки. За утро ему удалось помочиться два раза. Однако в тот день, чем дальше, тем труднее становилась для него жизнь. Так что запах отошел на второй план. В два часа дня, когда в вымороченном пекле, казалось, вот-вот расплавишься, Педро Викарио почувствовал такую усталость, что не мог больше лежать на койке, но и стоять от усталости тоже не мог. Боль из паха переместилась к шее, моча перестала отходить, и его одолевала мысль, что он никогда в жизни не сумеет больше заснуть. «Я провел без одиннадцать месяцев, — сказал он мне, — и я, достаточно хорошо зная его, верю. Так оно и было». Есть он тоже долго не мог. Но Пабло Викарио поел понемножку от всего, что им принесли, а четверть часа спустя у него открылся чудовищный понос. Шесть вечера в то самое время, когда производилось вскрытие Сантьяго насара Алькальда срочно вызвали, потому что Педро Викарио был убежден, что его брата отравили. «Я исходил водой», — сказал мне Пабло Викарио. «И мы не могли избавиться от мысли, что это штучки арабов». К тому времени уже дважды выносили до краев переполненную парашу. И шесть раз тюремный надзиратель водил Пабло Викарио в нужник при Алькальдии. Там его и застал полковник Апонте». В общественной уборной без дверей, под дулом винтовки надзирателя. И вот так несло, что мысль об отравлении вовсе не казалась нелепой. Однако ее отбросили, как только выяснилось, что он лишь пил воду и съел то, что прислала ему Пура Викарио. Тем не менее на Алькальда это произвело такое впечатление, что он под специальной охраной отправил заключенных к себе домой, до прибытия следователя, который переправил их в тюрьму В рио Ачу. Страх близнецов в полной мере соответствовал настроению улицы. Не исключалось, что арабы будут мстить, однако никто, кроме братьев Фикарио, не думал о яде. Скорее всего, полагали, арабы дождутся ночи, плеснут бензину в тюремное окошко и сожгут пленников вместе с тюрьмой. Но такое предположение было слишком примитивным. Целая колония миролюбивых иммигрантов арабов поселилась в начале века в разных Карибских городках и селениях, иногда самых отдаленных и захудалых. И осела там, занимаясь торговлей разноцветным тряпьем и всякой ярмарочной чепухой. Они держались друг за дружку, отличались трудолюбием и были католиками. Браки заключали между своими, возили свое зерно, у себя во дворах выкармливали ягнят, выращивали траву реганы, баклажаны. И единственной их бурной страстью были карточные игры. Старики сохранили арабский язык, на котором говорили у себя дома в деревне, и передавали его в неприкосновенности второму поколению. Но с третьим, за исключением Сантьяго Насара, все было иначе. Старики обращались к внукам на арабском, а те отвечали им по-испански. Словом, едва ли бы. Арабы изменили вдруг своему мирному нраву и стали мстить за смерть, виновными в которой могли быть все мы. А в то, что мстить станет семья Пласи де Линеро, не верил никто. В этом роду, пока их состояние не иссякло, люди посвящали себя войне, любили власть, а те гуляки и задиры, что случались в роду, были защищены от всех превратностей именем отцов, Обеспокоенный слухами полковник Апонте обошел одну за другой все арабские семьи И на этот раз сделал правильный вывод Он нашел их в печали и растерянности, на алтарях приметил знаки траура Некоторые причитали, сидя на полу Но никто не вынашивал мстительных намерений Утренние события накалили страсти Однако даже самые горячие головы признавали, что ни в коем случае до расправы дела бы не дошло Более того, именно Сусеме Абдала, столетняя матриарх, посоветовала целебный настой из страстоцвета и отвар из горькой полыни, которые уняли по носу Пабла Викарио, а его страждущему брату-близнецу, наоборот, помогли опростаться. Педро Викарио после того впал в бессонницу, а его выздоровевший брат в первый раз забылся сном без всяких угрызений. В таком виде нашла их причистая Пура Викарио. Три часа утра во вторник, когда алькальт привел ее попрощаться с ними. По инициативе полковника Апонты вся семья, даже старшие дочери с мужьями, уезжала из городка. Уезжали так, что никто не заметил. Народ устал и разбрелся по домам. Единственные, кто устоял на ногах после того, непоправимого дня и не спал, были мы, хоронившие Сантьяго Насара. Семья покидала город, как распорядился Алькальд на то время, пока улягутся страсти. Однако назад больше не вернулась. Пура Викарио прикрыла трепицы лицо возвращенной дочери, чтобы никто не увидел следы от побоев, и одела ее в огненно-красное платье, чтобы никому не подумалось, будто она в трауре по-тайному возлюбленному. Прежде чем уехать, мать попросила отца Мадора исповедать в тюрьме сыновей, Но Педро Викари от исповеди отказался и убедил брата, что им каяться не в чем. Близнецы остались одни, когда пришел день их отправки в Рио-Ачу. Они были совершенно спокойны и уверены в собственной правоте, и не захотели, чтобы их выводили ночью, как их семью, но средь бела дня и с открытыми лицами. Понсио Викарио отец вскоре умер, горевал, маялся, «И не вынес», — сказала мне Анхела Викарио. Когда близнецов выпустили, они остались в Рио-Ачи, откуда всего день пути до Манауры, где жила вся семья. Туда и приехала Пруденсия Котес, чтобы выйти замуж за Пабло Викарио, который обучился ювелирному делу в мастерской отца и стал изысканным ювелиром. Педро Викарио, которому не дались ни любовь, ни ремесло, По прошествии трех лет снова поступил на службу в армию, дослужился до сержанта, но в одно прекрасное утро его отряд, распевая похабные песни, вторгся на территорию, охваченную гирильей, и с тех пор о них больше не слышали. В глазах большинства жертвой был только один человек, Боярдо Сан Роман. Считалось, что остальные герои этой трагедии с достоинством И даже определенным величием Сыграли завидную роль, назначенную им судьбой Сантьяго Нассар искупил оскорбления Братья Викарио доказали, что они мужчины Честь сестры была защищена Единственным, кто потерял все, был Боярдо Сан-Роман Бедняга Боярдо! Таким он и всем запомнился на годы Однако тогда о нем забыли и не вспоминали до следующей субботы, когда луна пошла на ущерб, и вдовец Ксиус рассказал Алькальду, что видел, как над его прежним домом била крыльями светящаяся птица, и что верно эта душа его жены блуждала, требовала своего. Алькальд ударил себя по лбу, но это не имело никакого отношения к тому, что видел вдовец. «Черт подери!» — воскликнул он. «Как же я забыл про этого беднягу!» Он поднялся с патрулем на холм. Автомобиль с откинутым верхом стоял перед виллой. В спальне одиноко горел свет, но на стук никто не ответил. Тогда взломали боковую дверь и обижали одну за другой все комнаты, освещенные ущербной луной. «Все в доме было как будто под водой», — рассказал мне неалькальт. «Боярдо Сан Роман». В бессознательном состоянии лежал на кровати, в брюках и шелковой рубашке, в каких видела его во вторник на рассвете Пурови Викарио, но только без башмаков. На полу у кровати полно было пустых бутылок и еще больше неоткупоренных, но никаких следов еды. «Он находился в последней стадии алкогольного отравления», — сказал мне доктор Дионисио Игуарен, которого срочно к нему вызвали. Но через несколько часов он пришел в себя, и как только в голове у него прояснилось, тотчас же выставил всех из дому, наилучшим образом, на какой только был способен. «Чтоб никто не приставал!» — сказал он. «И мой папаша со всем своим вшивым ветеранством тоже!» Алькальт тревожной телеграммой сообщил Петронио Сан-Роману обо всем случившемся, вплоть до последней фразы, слово в слово. Генерал Сан-Роман, должно быть, понял слова сына буквально, потому что не приехал за ним сам, а прислал жену с дочерьми и еще двумя женщинами постарше, по-видимому, своими сестрами. Они прибыли на грузовом пароходе с головы до ног в трауре по случаю беды, приключившейся с Боярду Сан-Романом, и с распущенными в знак горя волосами. Прежде чем ступить на берег, они разулись и до холма прошли босыми по улицам, по раскаленной полуденной пыли. При этом они с корнями рвали на себе волосы и спускали такие громкие крики, что можно было подумать, то крики ликования. С балкона Магдалины Оливер я смотрел, как они проходили и, помнится, подумал, что такое отчаяние можно выказывать только за тем, чтобы скрыть другой. больший позор